Эпилог. «Старший, может, не стоит так торопиться? Не уверен, что мой ученик выдержит такую нагрузку». Чернобог с тревогой смотрел на меня, лежащего с раскинутыми в сторону руками в центре гексограммы, начертанной силой самого рода. «Я удивлен, что ты сомневаешься в его способностях». Кумар, находясь в своём истинном обличии, источал безграничное могущество. Твой ученик невероятно крепок духом для человека. Да и твой предшественник, сам того не ведая, заложил в тёмного жажду знаний и стремление к поиску новых путей. Знаешь, что Вселенная всегда стремится к равновесию. Уверен, пришли и знают об этом законе, но воспринимают его неверно. Для бесконечности время значит мало, а потому оно не спешило уравнять кумир и врага. Но обрати внимание, Вселенная уже не успокоится. пока не наступит равновесие. Для этого она внедряет искры силы, способные не только выдержать напор, но и ответить на противодействие ещё большим напорам. Наступила тишина, прерванная смехом. «Ха-ха! <с 2010> ты посмотри, он даже не покинул свою физическую оболочку и преспокойно нас слушает. А ты говоришь, не выдержит». Резкий толчок в грудь, а в последующий миг моё сознание вышвырнуло из тела. Голоса исчезли. Но я каким-то образом воспринимал слова рода, продолжавшего вести беседу. К тому же он не обращался ко мне. «Ищущий Альфа, то, что сейчас будет происходить с тобой, не сопротивляйся этому». Медленно, с постепенным нарастанием, на бестелесного меня стала давить какая-то сила. Если изначально у меня и мысли не возникало сопротивляться, то через какое-то время такое желание появилось». Давление продолжало нарастать. До тех пор, пока я не ощутил себя одной сконцентрированной точкой. Появилось ощущение боли, увеличивающееся с каждым мгновением. И вот тут я уже не мог не сопротивляться. Всё моё существо, вся суть воспротивилась внешней силе. Желание вырваться из плена стало неконтролируемым, почти переходя в панику. С невероятным трудом удалось сдержаться, чтобы через миг почувствовать ещё большее напряжение. Пришлось мне просто бороться с самим собой, памятуя наказ рода. Я буквально стал уходить внутрь себя. Все мысли, все ощущения, все чувства, всё отвернулось от внешнего давления. Это длилось ещё несколько мгновений, а после я всё же не выдержал. Рванулся во все стороны, в никуда, лишь бы вырваться из столь тягостного заточения. Словно перед моими несуществующими глазами в притюрку ударила молния. Очнулся я лёжа на полу. Всё тело сотрясало от лютого холода. Лёгкие болели так, словно я долго вдыхал полной грудью морозный воздух. "Неплохо, ищущий Альфа", одобрительно прозвучал голос Рода. "Для первой инициации совершенно неплохо. Что ж, продолжим". Меня вновь швырнуло в ничто и нигде. Я уже было приготовился вновь к давлению со всех сторон и жуткой боли, но в этот раз всё было наоборот. Меня стало растягивать в разные стороны. Ещё что от меня надолго не хватило. Боль пришла сразу, лютая, сокрушающая волю. Пара мгновений, а затем я со всех сил начал сопротивляться, не давая разорвать тебя на части. Сопротивлялся недолго. В какой-то миг просто вспыхнув ярким солнцем, я очнулся, уже лежащим на полу в зале врач. Проклятый холод, даже дыхание ледяное. Когда же это кончится? Ну что ж, совсем неплохо. Вновь прозвучал голос рода, явно довольный. Продолжим. Я потерял счёт времени. Я потерял счёт всему: времени, боли, силам. Иногда казалось, что меня больше нет, что я лишь тень и кошмар, который скоро прервётся. В какой-то момент я даже стал радоваться холоду в моменты возвращения, пока ещё чувствовал его. А затем всё прекратилось. Пропала боль, стужа, в конечности вернулась чувствительность, восстановилось зрение и слух. "Поднимись, вступивший на путь бессмертия", торжественно прозвучал голос Рода, и исходящая от него сила по-прежнему давила, но теперь я чувствовал, что могу сопротивляться ей. И всё же поднялся с величайшим трудом, собрав всю волю, всё своё упрямство. Отступление первое. Станция перехода. «Старший. Зачем продолжать его испытывать?» Произнес стоящий рядом с родом Чернобог с тревогой, глядя на тёмного охотника. «Пусть уже вздохнёт свободно». Теперь, когда он поднялся, почувствовал свою силу «можно». Аватара-создателя Триединого Мира развеялась, а вместе с ней и тяжесть, давившая не только на ищущего Альфу, Ну и на самого владыку нави. Принимай полноценного ученика младший. Он готов продолжить свой путь. Отступление второе. Госпожа ждала непривычные занятия, с одной стороны раздражающие, а с другой волнующие своей неизвестностью. Великая бездна постигала множество новых, ранее незнакомых чувств и эмоций. Её волнение отразилось и на слугах, ставших внезапно проявлять эмоции. Но госпожа стала иначе реагировать на подобное. Если раньше такие проявления считались нарушением и купировались, то теперь бездна наслаждалась потоками эмоций. Получая от них, если не удовольствие, то удовлетворение. И вот спустя совсем недолгое время, по меркам когда-то бесконечной, существующей вне каких-либо ограничений, к госпоже вернулась та, что была отправлена в мир врага. Вернулась, чтобы поведать. каков он, нарушивший её вечный покой. Отступление 3. Малый круг вновь собрался на совет второй раз за два такта. Многие были не просто недовольны, они были в ярости. В ярости был и сам Верховный Вершитель, о чём говорили разряды молнии периодически срывающиеся с его пальцев. Пронзающее время совершенно очевидно. что вы не справляетесь с возложенными на вас обязанностями. После решения проблемы малый круг рассмотрит вашу кандидатуру на утилизацию. Могучее существо, перед которым склонили головы боги множества миров, сейчас дрожало от страха. Но все же он нашёл в себе силы сделать доклад о причине, по которой здесь все собрались. Верховный вершитель, я уже не раз докладывал о том, чтобы пространственные карманы стали работать со сбоями. Менее одного малого такта назад были зафиксированы сильнейшие нарушения. Около сотни игроков второго этапа одновременно пожаловались, что их карманы опустели или же предметы были заменены. Мы не можем контролировать нулевую пустоту, из-за чего проблему не решить обычным способом, а потому я обратился к малому кругу за помощью. вот царившаяся тишина подарила надежду пронзающему время если и не удержаться на занимаемой должности то хотя бы остаться в живых текст читал Сергей Курнаев